Глава 48. Дворец. Возвращалась королева в свои покои одна, без стражей, что в данный момент выполняли ее поручения. Устала, откинувшись в кресле, она сняла широкий браслет с руки и закатала длинный рукав платья, обнажая тускло-серую, перечеркнутую вязь брачной метки. Сжав в ладони кристалл, она направила часть энергии из него в метку, и та стала насыщенно золотого цвета. «Ты опять облажался!» — презрительно смерила взглядом вошедшего принца. «Во всем эта девка виновата!» — заныл противно его высочество. «Я там такого натерпелся!» «Тебе все виноваты, все, кроме тебя!» «Теперь из-за твоей очередной оплошности придется действовать грубо и в открытую. Ты хоть понимаешь, чем это может нам грозить?» «Ха! Хотя о чем я спрашиваю?» «Ты кретин, думающий одной извилиной. Удивительно, как в этом вы с Годриком похожи. И можно было бы сказать, сын весь в отца пошел. Только благодаря моим стараниям детей у него нет, не было и не будет». «Вот у твоего родного отца хватило мозгов захватить власть в лобосе, а ты украсть одну девку не можешь!» «Что?» Раздалось удивленное за спиной королевы. Годрик ошеломленно переводил взгляд с Патрисии на того, кого все эти годы считал сыном. Пусть и не чувствовал какой-то особенной связи, присущей родителю и ребенку, тем не менее он растил Патрика, считая своим». Сомнения не раз посещали короля, не замечавшего в юном принце схожих черт. Вот только глядя на золотистую метку на руке, он и предположить не мог, что его так жестоко обманули. «Видишь, до чего меня довел!» Сорвалась правительница на сына. «Патрисия!» — взревел Годрик. «Что ты сказала? Патрик не мой сын! Ты же сам только что все услышал! Неужели с первого раза не дошло?» С презрением посмотрела на бледного короля Патрисия. «Значит, он сын Деталеда? Но как? Ты же была невинна в нашу первую ночь!» Патрисия холодно рассмеялась. Она плавной походкой подошла к столу, на котором стоял поднос с графином и двумя бокалами. «Ты непроходимый глупец, Годрик! Думаешь, так сложно сымитировать девственность? Спроси своих любовниц, они расскажут, как!» Наверняка ты выбирал невинных магичек себе в постельные грелки. Ха -ха. Думаешь, у скольких из них ты реально был первым? Наливая себе в бокал рубиновую жидкость, она пролила немного на белоснежную скатерть, нарушно оставляя на ней алое пятно. Упс, я такая неловкая. Значит, и выкидыши были не случайными. Король сжал кулаки до побелевших костяшек. «Ты специально избавлялась от наших... от моих детей!» «Это были не дети, а ошибки природы!» Отмахнулась Патрисия, в то время как король Витара с ненавистью смотрел на свою супругу, а в помещении сильно фанила его магией. «И похищение!» Догадка пришла внезапно. «Те маги, что не поступили в академию, стали пустышками!» «Это тоже твоих рук дело!» Королева ничего не сказала, лишь беззаботно оцелютовала бокалом и пригубила. «Ты безумна!» — зарычал Годрик, создавая магическое плетение. «Твое место в темнице!» Патрисия не ожидала, что против нее решат грубо применить магию и не успела бы защититься. Время словно замедлилось в сотню раз. Вот только в тот миг, когда заклинание должно было сорваться с ладони короля... Он внезапно упал без сознания, как подкошенный. В двух шагах за его спиной дрожащий Патрик сжимал искрящийся остаточной магией артефакт, похожий на длинную палку. — Добей его! — быстро придя в себя, безжалостно приказала королева. — Но! — замямлил принц, не решаясь активировать артефакт. — Слушай, что я тебе говорю! Он тебе не отец, он тебе никто! — «Если ты не убьешь его, трон перейдет к Даркану, а от него к его будущему ребенку, потому что он сильнее! Добей короля, а я помогу избавиться от герцога! Мои люди прямо сейчас готовят ему ловушку на границе с Лобосом. Тебе останется только переместиться по сигналу и добить подранка. И тогда никто не посмеет опротестовать твое право на трон Витара и право на трон Лобоса, как сына его законной принцессы и нынешнего правителя!» трясущейся рукой Патрик направил артефакт на неподвижного короля, пока королева с безумным наслаждением следила за разворачивающейся сценой. «Не могу!» Принц с яростью откинул от себя артефакт, шлепнулся на пол и, дергая себя за волосы, разрыдался. «Слабак!» Обезумевшая королева твердой рукой направила в грудь Годрика искрящийся артефакт и выпустила заряд. «Что за... Вскрикнула она, пригибаясь от срикошетившего заклинания. Вопреки ожиданиям, заряд не достиг своей цели, потому как тело правителя скрыл мерцающий защитный кокон, не позволивший навредить ему. «Ха-ха-ха-ха!» — рассмеялась злодейка. «Посмотрите-ка, даже сейчас сопротивляется! Только зря тратит время! Рано или поздно его магия закончится, и щит падет!» Она с силой разжала руки сына и вложила в них артефакт. «И в этот момент ты прикончишь его!» «Все понял!» Д -д «Да!» Неуверенно проблеял Патрик, сжимая оружие влажными ладошками. «Разберешься с ним? Придешь на место проведения ритуала!» Бросила королева напоследок и, захватив из гардероба плащ и перчатки, направилась прочь из дворца.